«Тридцать восемь. Кать, ты домой сегодня собираешься?» Насмешливо спрашивает Оля, а я перевожу взгляд на часы в уголке монитора и изумлённо приподнимаю брови. Конец рабочего дня наступил быстро. Поглощённое цифрами и отчётом, я и не заметила, как пролетело время. «Собираюсь». Сохраняю отчёт и поднимаюсь с кресла. Нужно забрать Машу из сада, потом зайти в магазин, купить молоко и овсяные хлопья. Складываю вещи в сумку и натыкаюсь взглядом на кредитку, которую дал мне Сергей. Всё же пока я не готова принять от него подобную помощь, но с другой стороны и не принять тоже не могу. Как и я, он желает Маше только добра, хочет, чтобы у неё было всё самое лучшее, а в искренности его чувств сомневаться мне не приходится. Из отдела я выхожу последней с надеждой, что Сергей уже уехал из офиса, а мы встретимся с ним дома. Не хочу, чтобы о нас поползли слухи, но едва выхожу из здания, как слышу его голос: "Катя, постой". Сергей берёт меня за локоть и ведёт в сторону парковки. "Я же сказал, что подвезу. Избегаешь меня?" насмешливо спрашивает он, пока я озираюсь по сторонам в поиске случайных свидетелей нашей новой встречи, но пока их нет. "Нет, не избегаю, просто давай это будет первый и последний раз. Ни тебе, ни мне лишние слухи и сплетни не нужны". произношу с натянутой вежливостью и опускаю голову, не в силах выдерживать его пронзительный взгляд. Коснувшись холодными пальцами моего подбородка, он ласково, но настойчиво заставляет меня посмотреть на него. «Я всего лишь подвезу тебя. Садись, не заставляй меня пустить в ход тяжелую артиллерию, чтобы выбить из тебя согласие». Это он намекает на новый поцелуй? «Считай, на виду у всех, а не за закрытой дверью своего кабинета». Эта мысль не получает своего развития, потому что он решительно тянет меня за собой к своей машине, но я вдруг замечаю Наташу. Все мои глупые надежды и мечты разбиваются в пух и прах, а я словно прихожу в себя. Что же я творю? Сергей ведь женатый мужчина, чужой муж, но когда он касается меня и так смотрит, я забываю обо всём на свете. Нет, я лучше сегодня сама, мне так привычнее. Лепечу я... И пока он непонимающе смотрит на меня, разворачиваюсь и быстрым шагом иду к остановке, чувствуя, как бешено стучит сердце в груди. Меня подтряхивает, а в голове тут же всплывают воспоминания, как по ночам я подолгу лежу с открытыми глазами в их квартире с Наташей, слушая стоны, доносящиеся из их спальни. И ведь ничего с той поры не изменилось. Он возвращается к ней после того, как побыдет отцом для Маши, а я всего лишь его бывшая возлюбленная и становлюсь разолучницей, не хочу. Когда я оказываюсь в нескольких метрах от остановки, возле меня останавливается машина, но я так поглощена своими мыслями, что не сразу это замечаю. Катя, садись, подвезу. Доносятся до меня знакомые голоса. Меньше всего я ожидала увидеть сейчас Ивана. жму я губы и растерянно смотрю на его улыбку. Ну же, здесь запрещена остановка, а ты уже опоздала на автобус. Он кивает куда-то в сторону. Я поворачиваю голову и действительно вижу, как от остановки отходит мой автобус. А ждать новый это значит прийти за Машей в садик позже на час. Спасибо, благодарю его, забираясь на заднее сиденье. Откуда ты знаешь, на каком автобусе я добираюсь? Ты сама говорила об этом Ольге на днях. Катя, я хоть и редко общаюсь с вами, но всё прекрасно слышу. Да? И что, даже помнишь название садиков, в который ходит моя дочь? Усмехаюсь я, на мгновение забыв о Сергее с Наташей, надеясь, что он нашёл слова, чтобы объяснить жене моё присутствие на парковке рядом с его офисом. Обижаешь? Он вбивает в навигатор адрес, который я знаю наизусть. Доросла да вся ты. Смеяться он, заметив с каким удивлением я смотрю на него. «Живу я поблизости, вот и запомнил». Он украдкой смотрит на меня через зеркало заднего вида. «Мне Ольга нравится, и очень давно причём. А тебе Сергей, да? Или наоборот?» О себе я говорить не хочу, и с моей стороны наивно было полагать, что о нашей симпатии друг к другу никто не заметит. «Оля нравится?» Я намеренно делаю вид, что не услышала его последних слов. «По тебе и не скажешь, что тебе вообще что-то нравится, кроме компьютеров». А что говорить? Где я и где она? Уже полгода пытаюсь за ней ухаживать, а она ни в какую. Ухаживать это раз в неделю пригласить её на обед? Без ехидства спросить, не получается, потому что если бы Иван не признался сейчас в своей симпатии к Ольге, я бы никогда об этом не догадалась. То что уже говорить про девушку? Кать, вы вроде как подружились? Может быть, поможешь мне организовать ей свидание? Спрашивает он, а я снова испытываю лёгкое недоумение и почему-то думаю о Сергею. Ему сегодня ничто не помешало поцеловать меня у себя в кабинете, в то время как Иван полгода ходит вокруг и около, сомневаясь в том, что Оля ответит ему взаимностью. «Хорошо», — соглашаюсь я. Иван замечательный парень. Почему бы не подтолкнуть их с Олей друг к другу? Вдруг эти двое смогут обрести свою любовь?